Понедельник, 7 июля, 8 часов 44 минуты. Из-за плотно задраенных окон в кабине «Газели» скоро стало совсем жарко. Воздух загустел и испортился. Вокруг уже минут 15 было тихо. Никто больше не кричал и в дверь не барабанил. На экран из фольги, которым они загородили стекла изнутри, юный водитель поднять так и не решился. Никакой прочности эти серебристые шторки стеклам, конечно, не добавляли, и, скорее всего, из-за плотной фольги температура и росла так быстро. К тому же не видеть ничего тоже оказалось страшно. Даже страшнее, чем видеть. Он сидел в горячем полумраке, скорчившись в пыльном велюровом кресле, дышал часто и впрок, как человек, которого заколотили в бочку и бросили в реку. и старался не думать о том, что люди, которые недавно кричали на него и раскачивали машину, могут по-прежнему стоять там, снаружи, совсем близко, только теперь молча, ожидая, например, какого-нибудь приказа или разрешения, или просто момента, когда кому-то из них надоест ждать, и он выбьет окно. Но, с другой стороны, они ведь и правда могли разойтись, отвлечься, пойти искать воду в другом месте, и тогда поднять сейчас экран и показаться им означало напомнить о себе, позвать их обратно. За последние четверть часа он передумал многое и теперь уже готов был открыть кузов и отдать им груз. Все 320 бутылок чужой воды сдался и принял неизбежное. Они были сильные, и защититься от них не было способа Хотя мама наверняка с этим бы не согласилась. Но мама была далеко, в Панчакенте, и ни на что уже не могла повлиять. И точно так же далек и бессилен сейчас был хозяин машины, накануне отправивший его на Верейскую улицу. Их обоих здесь не было, а сам он больше сопротивляться не мог. Отменить следующий штурм, который, это он знал точно, обязательно случится рано или поздно, можно было единственным способом. Не дожидаясь нападения, выйти самому, снять замки с будки и распахнуть двери. Тогда все бы сразу закончилось, и заточение в душной железной бочке, и мучительное ожидание. И, конечно, он так бы и сделал. Он уже давно бы так сделал, Если бы не человек, сидевший рядом в кабине. Чужой, сердитый, седой человек, который час назад пересел к нему в машину, защищал его, говорил от его имени и остался с ним. Несмотря на разбитый бампер и бесчисленные грядущие беды, ожидавшие теперь их обоих, встал на его сторону и назвал братом. С этого момента право принимать решения принадлежало этому храброму человеку, а молодому водителю газели оставалось только сидеть смирно, страдая от жары и жажды, и стараться не показывать, как ему страшно. Он еще раз посмотрел на своего соседа, который откинулся в кресле и дремал, даже во сне строгий и собранный со сложенными на коленях темными руками, и быстро отвел глаза. Разглядывать спящего было нехорошо. Если бы они хотя бы могли поговорить. Он тогда сказал бы, как благодарен, и, конечно, извинился бы за расколотый бампер Рено, пообещал отработать и купить ему новый, самый лучший и дорогой. Может, осмелился бы попроситься к нему в таксопарк, чтобы работать рядом с этим хорошим человеком, помогать ему мыть его машину или менять масло. Он уже многое умел и мог сам поставить новый бампер. Ему только нужно было научиться говорить по-русски. Ничего в этом злом, непонятном городе не получалось без этого трудного, непонятного языка. И он твердо решил, что научится, сделает все, чтобы начать, наконец, понимать и говорить. И с этого момента жизнь его пойдет совсем по-другому. Мысли эти были... Приятные, легкие, и он даже забыл ненадолго про жару, неизбежное увольнение и позор, и тоже начал засыпать. И почти сразу проснулся резко, рывком, потому что в окно постучали. Стук был другой, негромкий, не похожий на прежнее, как будто стучавший никакого внимания привлечь как раз не хотел. Юный газелист повернулся, чтобы разбудить своего соседа, но тот уже открыл глаза и сидел с напряженной прямой спиной. Стук повторился. Невидимый гость, скрытый за непрозрачным экраном из фольги, сдаваться явно не собирался. Мгновение двое запертых в кабине мужчин смотрели друг на друга, потом старший коротко кивнул, а младший потянулся, И приподнял фольгу. Снаружи, в узком проходе между бетонной стеной и бортом газели, стоял худой темноволосый человек. Лицо у него было разбито, рубашка спереди в темных засохших пятнах. Убедившись, что его заметили, он огляделся по сторонам, прижал палец к губам и вдруг улыбнулся. Широко, радостно, как если бы участвовал в какой-то увлекательной тайной игре и приглашал их присоединиться. А потом подошел вплотную к окну, подмигнул растерянному юному водителю, перевел взгляд на седого настороженного таксиста и сказал негромко «Привет, ребятки! Откройте, есть разговор!» и задрал свою испачканную рубашку. По левому боку, из-за спины через ребра, у него расползался уродливый багровый синяк. За поясом торчала массивная рукоятка пистолета. Таксист наклонился к окну и внимательно оглядел незваного веселого гостя, его рассеченную скулу и изодранные запястья. А потом, по-прежнему не говоря ни слова, отщелкнул замок — И толкнул дверь. В этот же самый момент, в двух с небольшим километрах от «Газели», распахнулась дверца огромного майбаха «Пулман», и женщина-мерседес сказала робевшему лейтенанту, внезапно переходя на «ты». «Ну что, встал? Залезай!» «Вот куда, значит, она ночью водила капитана», — понял Старлей. Забираться внутрь жутковатого лимузина ему совершенно не хотелось. «Была в этом какая-то неприятная симметрия». Он как будто повторял уровень в компьютерной игре, которая до него пытался пройти его незадачливый толстый начальник, и не преуспел. И уровень этот начинался именно здесь, как будто приглашение в черную тяжелую машину и запускала программу, последовательность событий, которая в конце концов привела капитана к бетонным воротам с цифрами 0,60 и закончилась выстрелом в живот. И стоит ему, Старлею, принять это приглашение, программа запустится снова, и выйти уже будет невозможно. «Убьют меня здесь», — подумал он с тоской. «Как же так?» «Ну!» — нетерпеливо повторила женщина Мерседес. «Ты перегрелся, что ли? Иди давай». Он все еще мог отказаться, даже сейчас. В отличие от капитана, она даже корочки ему своей не показывала. Не тот у него был статус, и в этом низком своем статусе он был свободнее. Легко мог прикинуться дурачком, повернуться и уйти, и ничего бы формально не нарушил. Но изнутри нехорошей машины раздался сухой бумажный голос. «Заходите и закройте дверь». И думать он сразу перестал. Пригнулся и полез внутрь.